Лайн Спрэк де Камп, Линк Картер, проклятие Монолита. Доставив принцессу Засару к ее жениху и вернувшись в Туран, Конан и Джума Кушит получают щедрые награды от Елдиза и звания капитанов. Но Джума командовал личной охраной Шаха, а Конану постоянно поручались особо трудные и ответственные миссии. Предстоящее задание не стало исключением. Доставить личное послание владыки Турана правителю государства Кузан, расположенному на западных границах загадочного Кхитая. И Конан, возглавив небольшой отряд, поехал на встречу судьбе Глава 1 Ответные уступы тёмных скал смыкались вокруг конуна Кемирица, как стены ловушки Ему не нравились, как их торчащие пики темнели на фоне нескольких слабых звёзд, которые сверкали словно глаза пауков над небольшим лагерем, расположившимся на плоском дне равнины. Не нравился ему и холодный и неприятный ветер, который свистел в каменных вершинах и подкрадывался к огню. Он заставлял пламя клоняться и дрожать, отбрасывая чудовищные чёрные тени, которые извивались на грубых каменных стенах ближнего края равнины. На другой стороне лагеря колоссальные секвойи, которые были старыми уже в те времена, когда восемь тысяч лет назад скрылась в волнах Атлантида, вздымались над чащами бамбука и зарослями рододендрона. Из леса извилисто бежал ручьёк, шурчал возле лагеря и снова скрывался в лесу. Над головой сквозь вершины утёсов проплывал слой дымки или высокого тумана, в котором тусклые звёзды тонули о более ярки, казалось, плакали. Здесь, думал Колон, почему-то веет страхом и смертью. Он почти мог услышать резкий запах ужасов в дуновении ветра. Лошади тоже чувствовали его. Они взуныв наржали, рыли копытами землю и выпучили белые глаза в темноту за кругом света от костра. Животные были близки к природе, таким был и Колон, молодой воин-варвар. суровых кимирийских холмов. Как и у него, их чувства были более тонко настроены на ауру зла, чем чувства, выросших в городе людей, таких как туранские войны, которых он привёл в эту пустынную долину. Солдаты сидели у огня и делили между собой остатки сегодняшней порции вина из бурдьюков. Некоторые смеялись и похвалялись любовными подвигами, которые они совершат в шикарных публичных домах Аграпура по возвращении домой. Другие Уставшие от длинного и тяжелого дневного перехода сидели молча, глядя в огонь и позевывая. Скоро они будут устраиваться на ночь, закутываясь в свои толстые накидки. Положив головы на переметные сумы, они лягут в свободном круге у шипящего огня, оставив двух человек стоять на страже с готовыми к бою мощными герканскими луками. Они совсем не ощущали зловещей силы, которая парила над долиной. С той спиной к ближайшей огромной секвойи, Конан плотнее обернул вокруг себя накидку, чтобы защититься от сырого ветра с вершин. Хотя его воины были крепко сложенными и могучими мужчинами, он был выше самого высокого из них на полголовы, а от сравнения с его огромными плечами все они казались тщедушными. Его ровно подстриженная черная грива выбивалась из-под края витого, как тюрбан шлема. А в глубоко посаженных на покрытом шрамами лице голубых глазах отражались красные отблески от света костра. Погружённый в один из своих приступов меланхолии, Конон клял про себя короля Илдиза, мол, желательного, но слабого туранского монарха, который послал его в этот поход, не предвещавший ничего доброго. Прошло уже больше года с тех пор, как он дал клятву верности королю Турана. 6 месяцев назад Ему посчастливилось завоевать благосклонность этого короля с помощью своего друга Джума Кушита, такого же наёмника. Он спас дочь Елдиза, Засару, от безумного бога короля Меру. Он вернул принцессу более или менее невредимой её жениху, Хану Куджали из кочевой Куйгарской орды. Когда Конн вернулся в сверкающую столицу Елдиза Аграпур, он встретил монарха довольно щедрым в благодарности. и его и Джуму повысили в звании до командиров. Но в то время, как Джума получил желанный пост в Королевской гвардии, Конана наградили еще одной трудной и опасной миссией. Теперь, вспоминая эти события, он горько размышлял о плодах успеха. Елдис доверил кемерийскому гиганту письмо к королю Шу из Кузана, крохотного королевства в Западном Китае. Во главе сорока бывалых воинов Конан совершил огромный путь. Он пересек сотни лиг, С суровой кирганской степи и обогнул подножие вздымающихся ввысь гор Талакма. Он пробрался сквозь ветреные пустыни и болотистые джунгли на границе таинственного королевства Китай, самой восточной земли из всех, о которых слышал западный человек. Прибыв наконец в Кузан, Конн он нашёл почтенного и философствующего короля Шу, великолепным хозяином. Пока Конн и его воины были заняты экзотической едой и напитками, А также услужливыми наложницами король и его советники решили принять предложение короля Илдиза о договоре дружбы и торговли. Поэтому мудрый старый король вручил конну великолепный свиток из золотого шёлка. На нём были начертаны каряумы иероглифами Китая и благородно наклоненными буквами геркани официальные ответы и приветствия китайского короля. Кроме шёлкового кошелька, набитого китайским золотом, Король Шу дал Конуну в проводники до самых западных границ Китая одного из своих знатных вельмож. Но Конуну не нравился этот проводник, этот герцог Фенг. Китаец был худым, изящным, фатоватым человечком, с тихим шепелявым голосом. Он носил фантастические шелковые одежды, которые не подходили к суровым условиям походной жизни, и щедро окроплял свою утонченную особу духами. Он ни разу не испачивал своих рук, мягких, с длинными ногтями на пальцах, головешками из костра, напротив, он держал двух слуг, которые день и ночь поддерживали его комфорт и достоинство. Конан смотрел свысока на привычки китайца, испытывая к нему мужское презрение настоящего варвара. Раскосыми глазами и мурлыкающим голосом герцог напоминал ему кота, и он часто говорил себе, что от этого князька надо ждать предательства, с другой стороны. Он втайне завидовал к китайцу его утонченным манерам и непринужденному обаянию. От этой зависти герцог возмущал Конона еще больше, так как, несмотря на то, что служба в Туране немного отполировала Конона, в сердце он по-прежнему оставался простоватым, невоспитанным, молодым варваром. Ему следовало быть осторожным с этим маленьким, хитрым герцогом Фенгом.